Глава 4. Первый опыт в сетевой журналистике оказался чрезвычайно успешным. Мало того, что благодарные зрители отцыпали мне гору золотых монет, так еще и количество оформленных подписок перевалило за 20 штук, увеличив мой реальный счет почти на 10 тысяч вечно деревянных рублей. С одной стороны, такие суммы не вызывали особенного восторга. С другой я отлично понимал, что всего за полчаса отбил треть своих вложений в новый дневник. Следовательно, уже через 2 или 3 дня ко мне в карман должна была пойти реальная и ничем не обременённённая прибыль. Если каждый стрим получать по 10 косарей, то за год можно скопить 3 ляма. Слишком мало, блин. 53. Да, синий. Они самые. К сожалению, озвученный врачами ценник мгновенно превышал все разумные пределы, и заработать на операцию я мог лишь каким-нибудь чудом. Например, сбросив с пьедестала всеобщей популярности засидевшегося там зигзавера или же продав две-три сотни уникальных вещей. На этом фоне вариант с насильственной перебалансировкой игры и шантажом отчаявшихся разработчиков казался не таким уж и фантастичным. В принципе, можно заниматься всем сразу. Как думаешь, пердатый? Три палки. Да-да. Войдя насадившись радужными перспективами, я неохотя вернулся к суровой реальности, после чего слегка прионул. Чтобы реализовать свои мечты, мне требовалось день за днём создавать уникальный, цепляющий и свежий контент, способный не только привлечь новых зрителей, но и оставить в строю уже имеющихся. Учитывая разрыв с кланом и открывших на меня охоту недоброжелателей, это выглядело крайне сложной задачей. Что нам, действительно, в эпицентр идти? Опасность. Попугай был прав. Путешествие к центру карты сулило не только божественный профит, но и множество неприятностей, главной из которых являлся масштабный слив уровней. Однако с каждой новой минутой эта мысль представлялась мне всё более заманчивой. Чтобы избавиться от внимания народных мстителей, я должен был отправиться в какое-нибудь труднодоступное и расположенное вдали от человеческих городов место. Чтобы зарабатывать на стримах, я должен был посещать локации, в которых до сих пор никто не бывал. Искать бесхозные средоточия следовало там же. Шестая игровая зона идеально соответствовала этим запросам, тем более что самые продвинутые и безбашенные энтузиасты уже натоптали тропинку к её границам. Предположим, а что там вообще творится? Опасность Это да. Увы, но даже всеведущий форум знал про эпицентр чрезвычайно мало. Успевших туда заглянуть числивчиков можно было пересчитать по пальцам трёх-четырёх рук. Делились информацией они крайне неохотно, поэтому найденные им новые темы пестрели выдумками, слухами и прочими гранями местного фольклора. В шестой зоне постоянно война идёт. Все со всеми воюют. Ага, конечно. Никто там ни с кем не воюет. Неписи игроков ждут, чтобы начать вторжение, а игроки до сих пор в нубятниках сидят. Там урон ауры сумасшедший, до 100.000 в секунду. Что за бред? Максимум десятка. Два мехкотелных крабра сооружают и местах, в которых никогда не были. Смешно. Варежку прикрой. Члейны станога. У Зигги стрим был, на котором он показывал одну из крепостей, а также границу эпицентра. И после того, как он сдох, думающие люди сделали вполне логичные выводы о количестве входящего урона. Но тебе этой сложной цепочки не осознать. Зигги тоже рак, потому и умер. Думаете, у него какие-то неземные резисты? Ха. Я в одном чате слышал, что там от одной до десяти тысяч урона тикает. Поражаюсь я людям. Несколько бакланов по очереди сунули нос в центр карты. Кое-что увидели, благополучно сдохли. А теперь весь форум приравнивает их куцое познание к непреложной истине. «Успокойтесь, олени. Точных цифр еще никто не знает. И вообще никто ничего не знает». А стандартное предупреждение. Что там сказано? Всё как обычно, только разброс слитых уровней от 5 до 10. Хмм, жёстко. Я бы туда не пошёл. Тебя бы туда никто и не взял. А лут уже показывали? Какой лут? Туда приходят для того, чтобы восторженно умереть и слить ненужные уровни. А мобы там какие? Гомофобные. так что не рекомендую тебе туда идти вроде как минимальный уровень десятка думаю это логично эндгейм все дела там гора есть в самом центре хочешь выиграть дойди до неё заберись на вершину и попроси демиурга спасти твой сектор точно всем победителям вернут деньги за игру А проигравшим лошакам выдадут пачку кожаных сигар. Что за бред вы пишете? Говорят, что пробить охрану Демиурга можно только с помощью войска древней империи. На месте разработчиков я бы поставил там стражу из мобов пятидесятитысячного уровня, и чтобы у каждого был божественный ранг с четырьмя полными сопротивлениями. Пощадите мой мозг. Хватит нести эту чушь. Выключив форум, я открыл собственные параметры и начал считать, какую ауру способен выдержать персонаж с учётом имеющихся у него сопротивлений и регенерации. К сожалению, итоговые цифры оказались не слишком приятными. Судя по расчётам, фантом мог танковать лишь 1700 единиц в секунду. это значение позволяло с комфортом бродить по пятой зоне но дальше хм блин при таких раскладах правильнее всего было бы задержаться в окрестностях люциуса улучшая навыки спектрального сопротивления и регенерации Впрочем, я мог сделать финт ушами, слить двадцать четыре бриллиантовые руны и максимально улучшить доспехи, добавив тем самым лишние восемь процентов к общему резисту. Останется двенадцать. На следующего бога точно хватит. А что еще мне надо? Проведя в мучительных раздумьях около получаса, я все же решился. отозвал с аукциона выставленные лоты, совершил несколько быстрых обменов, а затем начал точить свой шмот. К моему искреннему облегчению, никаких казусов во время этой процедуры не случилось. 4 сефити успешно легли на комплектную броню, и герой получил столь необходимый ему буст выживаемости. Хорошо. После того, как моя пятая точка обрела дополнительную защиту от козней разработчиков, я заметно воодушевился и стал думать о том, каким именно образом лучше всего перебраться в эпицентр. Для начала мне требовалось вытащить камень воскрешения из подземелья, без вменяемой зоны респауна ни о какой маломальской серьезной вылазке не могло идти речи. Кроме того... следовало запастись расходниками, позаботиться о маскировке, найти ближайший к центру карты портал и собственно всё. Ну, рискнём. Сливать уровни ради скорейшего перемещения в ближайший город мне не хотелось, так что я потратил 20 минут на дорогу к телепорту, а затем отправился в Арканию, где воспользовался чёрным колечком. Воскрес под сводами хорошо знакомого коридора отправил в рюкзак лежавший рядом булыжник и ещё раз самоубился. Дальнейший путь к выбранной цели оказался чуть более дорогостоящим, но таким же стремительным, хотя за полёт к границе пришлось отдать целую кучу денег. Уже через 2 или 3 минуты вокруг меня оказались стены какой-то полуразрушенной крепости. Атмосфера новой локации оказалась под стать громкому статусу Мой нос сразу же уловил терпкий запах гари, ноги ощутили неприятное подрагивание каменных плит, а взгляд зацепился за груду искорёженных и окровавленных доспехов, беспорядочно сваленных возле одной из стен помещения. Иди обратно, воин, устало произнёс стоявший возле портального круга солдат. Тебе здесь не выжить. Я хочу быть полезным. Тебя предупредили, равнодушно отмахнулся собеседник. Дальше можешь поступать как знаешь. А здесь есть какие-нибудь задания для новичков? Нет, ты слишком слаб. Понятно. Отвернувшись от часового, я осторожно выглянул из ближайшей бойницы, но ничего особенного не увидел. снаружи было только небольшое пустое пространство ограниченное высокой и мощной стеной издалека прилетел многообещающий вой а затем частый треск пол снова вздрогну тебе лучше вернуться в безопасные земли активизировался часовой здесь не место слабым да да конечно Рассмотрев спрятанную в углу комнаты дверь, я тут же забыл про непись и отправился на поиски местных достопримечательностей. Впрочем, это путешествие не отняло у меня слишком много времени. Узкий коридор очень быстро закончился пустым дверным проёмом, и мне открылся вид на маленькую площадку, окружённую каменными стенами. Запах гари стал более отчётливым и неприятным. Воздух данёс со сверху чей-то истошный вопль. Боллистый! В укрытие. Послышался громкий топот и лютое ругательство. Чувствуя, что угодил в какую-то серьёзную заварушку, я отступил, прижался к шершавому граниту и начал крутить головой, стараясь трезво оценить всё происходящее. Внутреннее пространство крепости оказалось захламлено обломками телег, прогнившими ящиками, а также различного рода мусором. Рядом с ближайшей ко мне стеной горели два маленьких костра, над одним из которых висел закопчённый котелок. Чуть дальше зияло солидное прореха, окружённая обломками булыжников и кое-как закрытая деревянными щитами. находившееся с другой стороны от меня цитадель казалось более опрятной но изобиловало чёрными подпаленными выщербленными а также длинными подтёками расплавленного и снова застывшего камня вокруг неё было видно ни единой живой души огонь пространство наполнилось звонкими хлопками тягучим скрипом и свистом В ответ с небес прилетел гневный рык, а на крепость обрушился длинный поток бирюзового огня. Камни центрального здания окутались жёлтым сиянием, пламя столкнулось с ним, расплескалось во все стороны, рванулось ко мне и погасло. Убейте эту крылатую тварь. Стреляй! Улетает. Спустя минуту я рискнул выйти из своего укрытия, но смог рассмотреть лишь неясный силуэт, быстро исчезающий среди облаков. Надо было стрим включить. Хотя нет, сначала кладбище. Мысль о внезапной смерти и возвращении в Люциус заставила меня действовать максимально быстро. Спрятав тотем воскрешения среди мусорных куч, я обошёл главное здание. Увидел вмурованные в стену ворота и попытался выйти за пределы охраняемого периметра. Но был остановлен часовыми. Открывать проход ради какого-то левого тела никто из них не собирался. Сначала заслужи это право, лениво обронил бородатый сержант, глядя на меня как на кучу помоев. Вор. Я не вор. Да мне плевать. Хочешь наружу лезть на стену и договариваешься, чтобы тебе скинули верёвку или шагай к полковнику, если он разрешит, пропустим. А где можно подняться наверх? Слепой, что ли? Вон лестница. Забравшись на гребень стены, я наконец-то смог рассмотреть всю крепость. На первый взгляд, сооружение показалось мне достаточно неказистым. Центральное здание и несколько примыкавших к нему подсобок ютились на территории лишь немногом, превышавшей половинку футбольного поля. Однако возвышавшиеся по углам комплекса бастионы безраздельно доминировали над местностью, расставленные повсюду баллисты выглядели хищными и опасными. а соитившиеся рядом с ними войны щигаляли неприлично высокими уровнями королевский солдат ранг редкий уровень 14200 чева вылупился вниз хочу ваш сержант сказал что на двадцатку золотом без церемонно оборвал меня непись плати или проваливай без тебя дел хватает Отдав деньги, я получил в своё распоряжение верёвку, кое как спустился на землю и замер, готовясь к неприятностям. Вокруг мгновенно сгустилась тревожная, обволакивающая тишина. Летающая тварь давно исчезла, новых мобов вокруг не появлялось. Однако чёрные от огня камни, прячущиеся в низинах зеленоватый туман и разбросанные возле подножия стены кости навевали крайне неприятные мысли. Судя по всему, очередное нападение могло случиться в любой момент. А вставать на пути неведомых тварей у меня не было ни малейшего желания. «Флинт!» Прилетевший откуда-то сверху питомец занял свое место у меня на плече, встопорщил хохолок и нервно сообщил. «Угроза!» «Новые слова учишь! Молодец!» «Так, друг, впитывай боевую задачу!» Нам нужно отыскать безопасное место для точки воскрешения поэтому ты летишь вперёд смотришь по сторонам и проверяешь ауру ясно Р -р разведка именно давай вперёд вопреки ожиданиям первые сотни метров было пройдено без каких-либо сложностей Я пересек остатки ведущей в крепость дороги, затем дошёл до маленького полуразрушенного домика и направился к возвышавшейся неподалёку скалам. А затем Флинт сдох. Просто исчез в воздухе, превратившись в невесомое облако пепла. Гадство. Так, нападать на меня никто не собирался. Я сделал вполне логичный вывод. о том, что в случившейся неприятности виновата аура. А поскольку регенерация и сопротивление попугая равнялись моим собственным, впереди явно раскинулась аномальная зона, грозящая в считанные мгновения отправить персонажа на тот свет. Вообще прекрасно. Дальнейшие исследования подтвердили мою догадку. Как только я оказался в нескольких шагах от места гибели питомца, хитпоинты до этого мгновения уверенно державшиеся на максимуме, начали стремительно убывать. Пришлось отскочить назад и двинуться по краю опасного участка, внимательно следя за уровнем здоровья. 10 минут спустя впереди показалась весьма симпатичная россыпь замшелых валунов. Наткнувшись на них, я остановился, немного подумал, а затем спрятал камень воскрешения между двумя огромными булыжниками найти его здесь можно было только случайно а любая попытка отследить меня до зоны респауна грозила недругом скорпопастижной кончины от вредоносной ауры как итог новое личное кладбище получилось чуть ли не идеальным хорошо так стрим Обдумав тему предстоящей трансляции, я настроил для подписчиков 15-минутный таймер оповещения, после чего двинулся обратно, чтобы передача вышла интересной и познавательной. Требовалось вернуться к самому началу и сделать всесторонний обзор на локацию. Поговорить с неписями, заглянуть в кабинет полковника, узнать о возможных квестах. «Эй вы, скиньте веревку!» «Двадцать золотых!» послышился вполне ожидаемый ответ. Или убирайся. Да, конечно. Оказавшись внутри защищённого периметра, я дошёл до цитадели, прикинул свой будущий маршрут и направился к зданию с порталом. Верное решение, довольно кивнул уже знакомый мне часовой. Здесь не место слабым. Ну, успокойся, никто никуда не уходит. Так, дорогие зрители, снова привет. На этот раз я решил показать вам самый крайшек эпицентра. Наверняка многие из вас уже видели эту локацию, но мне кажется, что начинать лучше всего именно отсюда. Здесь здесь не место слабым, повторил Замерши напротив меня солдат, хмуря кустистые брови. Уходи, тогда спасёшь свою ничтожную душу. Вот именно так вас тут и встретят. В принципе, логично. Если отойди, раздался чей-то усталый голос. Дай свалить из этого дерьма. Я сделал шаг в сторону, обернулся и увидел стоящего рядом шепчущего своего давнего конкурента по турнирным сражениям и самого известного представителя гильдии Океан. Лицо игрока отражало сложную гамму эмоций, главной из которых было раздражение. «Фантом, дай пройти». «Извиняюсь, один маленький вопрос, бро. На что следует в первую очередь обратить внимание, попав в жестую зону? Есть ли какой-нибудь универсальный совет, который ты мог бы дать моим зрителям?» «И ты туда же», — вздохнул шепчущий, вставая на испещренный рунами круг. «Да». Советую твоим зрителям отрастить клешни и свалить в тёплые моря. Им там самое место. Площадка опустела. Часовой перевёл на меня суровый взгляд и безапелляционно заявил: "Ты умрёшь здесь, если останешься". "Беги, глупец". Да, да. Респект за новый стрим. Смотрю с удовольствием. Спасибо, друг. Давай же как следует познакомимся с крепостью. Для начала, братан, обзор этой грёбаной локи уже 3 человека делало. Какой На хрен нам четвёртый? Иди куда-нибудь ещё. Э, спасибо за поддержку. Буквально 5 минут, а затем прогуляемся по окрестностям. О'кей? К сожалению, на этот раз показатели трансляции оказались чрезвычайно низкими. Судя по счётчику зрителей и комментариям на форуме, за мной наблюдали максимум человек 30. Возможно, свою роль сыграло отсутствие рекламной темы. Возможно, маленькое количество следящих за активностью канала людей. В любом случае, ситуации не спасли даже два присланных доната, хотя лишняя тысяча золотом являлась весьма ощутимым бонусом. Я рассчитывал на абсолютно другие результаты. Короче говоря, здесь находится что-то вроде цитадели, в которой можно взять квесты. Только что начавшийся стрим неотвратимо катился в одно всем известное место тёмное, страшное и вонючее. Произносимые слова казались мне лепетом, упившийся до невменяемого состояния сколоты, крепость жалкой и никому не интересной поделки ленивого разработчика, а таящиеся вокруг ужасы их попросту не было. Именно в этот тягостный момент прилетел новый донат. Личку проверь, стример. Тебе сосредоточие вообще нужно или нет? Ник Волосатый Голем. Осознав, что Голем предоставил мне отличный шанс хоть как-то сохранить лицо и закончить позорное выступление, я демонстративно вздохнул, а потом развёл руками. Прошу прощения, но возникли дела, которые нужно решить прямо здесь и сейчас. Следите за обновлениями. В ближайшем будущем выпуски станут гораздо более интересными. Всем удачи. На этой позитивной ноте я оборвал запись. открыл свой профиль на форуме и перешёл в раздел личных сообщений. Там ожидаемо царил жуткий бардак. За последние несколько дней меня завалили угрозами, проклятиями, а также навязчивыми просьбами судить несколько золотых либо мифриловых монет. Но шедевров, присланных неизвестными злопыхателями, оказалось больше всего. И тебя туда же, и тебя. Да откуда же вы уроды ползёте? И ты иди на хрен. Нет у меня денег. А тебя вообще в игнор, козлина невменяемая. Письмо от волосатого голема нашлось в самом верху списка. Судя по всему, он отправил его за несколько минут до начала второго стрима. Доброго дня. Могу прислать координаты заброшенного храма, в котором лежит средоточие найти нашёл, а взять не получилось босс слишком жестокий но есть одно условие если что пиши в игре я проверил оставшуюся непрочитанную корреспонденцию убедился что в ней нет ничего полезного а затем начал сочинять ответ привет какое именно условие сразу предупреждаю что много заплатить не смогу Волосатый голем ответил практически мгновенно наверное только и делал что ждал моей реакции условия не связаны с деньгами хочу чтобы ты нормально анонсировал стрим по зачистке святилища и вставил туда ссылку на мой клан типа спонсор ролика молодой и амбициозный клан орланы в котором ждут серьёзных игроков готовых нагибать врагов в тёплой и дружеской атмосфере Просто реклама, ничего больше. Хорошо, тогда без проблем. Где искать храм? Пятая зона. Телепорт в болотный предел. Оттуда около часа на юго-восток. Карту сейчас вышлю. Учти, босс реально жёсткий, так что советую поставить камень где-нибудь рядом. На нём реально пару раз слиться. Я предупредил. Какой именно босс? Какие сложности? Уровень? Ранг? Костяной мечник. Четыре тысячи. Реликт. Но самое неприятное, что он скрытный и постоянно бродит по локации. То есть ты его просто не увидишь до тех пор, пока он на тебя не нападет. А после нападения очень трудно спастись. Скорость ударов там реально дикая. Желательно юзать тотемы и прочую защиту. Но если выдержишь, то твоя искра куда должна справиться. Понял, всё сделаю. Оповещение сейчас запилю. О'кей, лови карту. Получив координаты, рассмотрев местность в деталях и убедившись, что некое сооружение там действительно имеется, я немного воспрянул духом. Сочинил обещанный анонс, а затем вызвал питомцев и отправился гулять вокруг крепости. Операция по захвату средоточия была назначена на следующий день лесть к заведомо неприятному боссу имея в активе лишь полученные от бездной дебаффы и стоящие на кулдауне фронт казалось мне верхом тупости дойдём до храма кинем тучу эта сволочь сагрица получит искру дальше надо выставить татэмы и чуть-чуть покайтесь в принципе ничего сложного «На Куканим!» «Точно!» С учетом полученных недавно способностей, одиночный реликтовый моб уже не выглядел достойным противником для заматеревшего фантома. Единственной проблемой мог стать его непредсказуемый маршрут. Оказавшись внутри храма, тварь автоматически получала иммунитет от фронта, а это резко уменьшало мои шансы на успех. а тем действительно придётся выставить хрень да чтобы ты понимал пернатое хозяин твар а не охренел ли ты часом в суп захотел опасность день незаметно сменился вечером Врождающийся королевством дракон прилетел ещё раз, но выхватил сочных людей от расположенной на стенах крепости артиллерии, после чего ожидаемо удрал. На горизонте пару раз вспыхивало и гасло многообещающее зарево. Тем не менее, обстановку можно было назвать спокойной. Главные события явно творились в совершенно иных местах. Зато резисты прокачаем. И вас с пиногрызами мелкие. краб ты когда нормально летать начнёшь распознав в моём голосе упрёк тиранодон виновато пискнул подпрыгнул и завис в воздухе отчаянно хлопая большими волосатыми крыльями ладно ладно вижу что стараешься К тому моменту, когда пришло время идти на поиски средоточия, мне удалось довести навык спектрального сопротивления до 100%, немного прокачать краба и окончательно задолбаться от бесконечной ходьбы вокруг мрачных стен крепости. Визиты дракона-мазохиста быстро наскучили. Других развлечений в непосредственной близости от укрепления не оказалось. Страх нарваться на какую-нибудь аномалию постоянно действовал на нервы. Как итог возвращение в пятую зону стало для меня чем-то вроде долгожданного отдыха. Так, пробормотал я, телепортировавшись на безлюдный островок посреди затянутого туманом болота. Кажется, нам сюда. Хрень. Цыц. И вообще, веди себя прилично. Сейчас стрим запустим. Звери тевари, охотно напомнил попугай. Мерзкие. Тихо. Так, всем снова привет. За эти сутки я сделал определённые выводы, поэтому формат моих трансляций частично меняется. Отныне никаких обзоров, экскурсий и прочей унылой хрени. Только путешествия, сражения и прочий хардкор. Если вы читали анонс, то знаете, что зарители твари. Тихо, вредитель. Короче говоря, сегодня у нас вылазка за сосредоточием. Постараемся нагнуть босса и забрать шарик. Кстати, ещё раз выражаю благодарность клану Орланы, а также лично волосатому голему за предоставленную информацию. В общем, я пошёл У кого есть вопросы или предложения, можете задавать их в донатах. Пять три циц. Следующие 5 минут прошли относительно спокойно. Я лавировал между лужами, прыгал по кочкам и старался не утонуть в болоте. Краб следовал за мной по пятам, а расположившийся на плече попугай индифферентно чистил пёрышки. Несколько раз мне удавалось заметить скользящие в мутной воде тени. Однажды взгляд поймал рябь, стремительно пробежавшую по ближайшему озерцу. Но нападать на нас так никто и не решился. Мой уровень был выше, чем у большинства местных обитателей, и доспехи служили надёжной защитой от их внимания. Потом выскочило первое сообщение. Привет, дорогой. Скажи, как давно ты завязал с однополыми связями? Может быть, вспомним прошлое? Твой Джордж. Я тяжело вздохнул, сокрушенно качнул головой и выдал придуманную ночью отговорку. Хватит, Зигги. Мы все понимаем, что ты банально завидуешь моему успеху или опасаешься конкуренции. В любом случае, не надо так. Какое-то время ничего не происходило. а затем прилетело сразу три доната. Рот свой вонючий закрой, понял? Бездарность. Молчал бы, тупой рак. Чмошник. Странные у вас подписи, ребята. Бездарность, чмошник. Но в любом случае спасибо за полторы тысячи золотом. Оно мне совершенно точно пригодится. Отличный байт. Лови еще пятихатку. Спасибо, друг. От чистого сердца. Ладно, не отвлекаемся, храм уже рядом. Добравшись до нужного места и увидев впереди окружённые невысокими деревцами развалины, я установил тотем воскрешения между двух приметных кустов, отошёл в сторону и начал планировать будущую операцию. Самым логичным выглядел вариант, при котором главную работу делал грозовой фронт. С его помощью можно было обнаружить спрятавшегося монстра. выдернуть его на открытую местность, а также серьезно просадить по хит-пойнтам. Следом шла уже самая настоящая рутина. Для безоговорочной победы мне следовало всего лишь закрыться тотемами, воспользоваться искрой и собрать выпавший лут. В принципе, ничего сложного. «Опасность!» «Не мешай!» «Опасность! Враги!» «Что?» «Привет!» — раздался позади меня чей-то веселый голос. «Ты не поверишь, как мы рады, что ты настолько тупой!» «Томми! Огонь!» В следующее мгновение мое левое плечо обожгло ударом тока, и персонаж рефлекторно вздрогнул, пораженный краткосрочным станом. Через секунду последовал еще один разряд. Еще! Еще! «Ха! Хочу, ха! Ха! Ха! Ха! Ха! Ха! Ха! Ха! Ха! Ха! Ха! Ха! Ха! Ха! Ха! Ха! Ха! Ха! Ха! Ха! Ха! Ха! Ха! Ха! Ха! Ха! Ха! Ха! Ха! Здохнуть пытаешься, хохотнул невидимый противник. А вот хрен тебе, падла. Ты сейчас за все наши слитые умения и за всё потерянное время ответишь. Более того, ты теперь в каждую локацию заходить будешь, зная, что там тебя могут встретить. Всюзи, кинь-ка ему огонёк и Петов убейте. Страх! Хо-хо! Что? Ощущение на максимум выкрутил. Знаем мы таких понторезов, знаем. Жаль, конечно, что ты свой камешек сюда не притащил, но и так сойдёт. Под ногами взметнулось яркое пламя. Я ощутил стремительно нарастающую боль и закончил попытки активировать кольцо через голосовую команду. Дублирующая иконка располагалась где-то на краю поля зрения. Её нужно было найти, прожать. На, чёрт. Гори, падла, с неожиданной злостью выдохнул невидимый противник. А ещё знаешь, что это лишь первый звоночек. Мы тебя. Взгляд наконец-то обнаружил благословенный значок, и всё тут же закончилось. Сквозь окутавшую меня тьму проступили контуры надоедливой таблички.